Глава 38. Весёлый завтрак. Завтрак получился феерическим. Во всяком случае для меня, как зрителя со стороны. Обе герцогини, наслышанные о вчерашнем бою, чуть ли руки себе от горя не заламывали, пытаясь показать, насколько они беспокоятся за жизнь дорожайшего короля Герхарда. Причем явно соревнуюсь между собой, кто горюет лучше. В результате все превратилось в такой фарс, что я не выдержала и несколько раз хихикнула. Это моментально вызвало гнев у обеих претенденток. Уверена, на самом деле, в душе они радовались, что появился замечательный повод ткнуть носом в грязь эту несносную шинейку. Но сыграно было неплохо. «Княгиня Бакари», — с вызовом заявила Софи Гелаш, — «не вижу ничего смешного в этой трагедии. Наш всеми безмерно любимый король Герхард чуть было не лишился жизни». «Да-да», — мигом поддержала ее Нея Форе. «Чуть было не лишился», — причем находясь в вашем обществе. Кажется, княгине вы приносите нашему дражайшему королю Герхарду неприятности. Подумать только, первый же день наедине с вами чуть было не лишил мир такого прекрасного, умного, доброго и щедрого человека. А вы воспринимаете это как шутку. Я буду риска и скажу откровенно. У вас, княгиня, плохое чувство юмора. Я буду еще более риска Не отстала от своей заклятой подруги Геллаж. «Вы, княгиня, бессердечная особа, раз смеете потешаться над подобной трагедией. Я, например, узнав о вчерашнем страшном эпизоде, всю ночь глаз сомкнуть не могла. Наволочка моей подушки промокла от слез. А у меня и сама подушка, насквозь!» — решила переплюнуть тельцику в сердобольности Фуре. «У меня даже родилось стихотворение, в котором я выразила всю свою скорбь. Но я его прочитаю нашему дрожайшему королю Герхарду наедине». Там все слишком интимно, а я не привыкла выносить свои чувства на публику. «А я сочинила... почти сочинила музыку, и она тоже очень чувственная, передающая всю мою боль», — моментально отреагировала Линберика. «Думаю, что милейший король Герхард по достоинству оценит ее. Тоже наедине». «Ваше Величество», — с усмешкой обратилась я к Герхарду в свете последних новостей, перестав играть роль претендентки. «Наша с вами прогулка принесла неожиданные плоды. У тонко чувствующих натур, которыми, без сомнения, являются герцогини, родилась песня». «Песня?» — удивленно переспросил король. «Да, слова есть, а музыка почти готова. И это всего лишь за единственный день, который мы провели вместе. Думаю, если вы выберете меня в качестве бумажной жены, то вскоре Гербийское королевство станет мировой столицей искусств». Каждая наша с вами встреча будет воспета, а после первой совместной ночи и художники со скульпторами подтянутся. Представляете, сколько шедевров родится? Так и вижу. В белом мраморе, естественно, скульптуру в саду, Герхар товара героически укращает необузданную Бакари. Главное научиться правильно продавать подобные вещи, чтобы основательно пополнить королевскую казну еще одним источником дохода. «Какая наглость и неприкрытое хамство!» Уже перестав играть, хором воскликнули обе претендентки. «Герхард же!» Он заржал, нарушив все правила этикета. Смеялся так, что умудрился облить свой камзол соком из бокала. Вслед за ним захихикали и Форес, геллаж, демонстрируя, что и чувство юмора у них очень похоже на королевское. Замолчал он тоже резко. В миг посерьезнев Герхард попытался сгладить свой порыв. «Извините, милые дамы». «Это все последствия вчерашней нервной клетки. Я же ведь тоже это... этот... Э, натура тонкая». Тут уже чуть было я не захохотала. Но король, видя, что вот-вот начну смеяться, сделал такое умоляющее лицо, что пришлось взять себя в руки. Зато быстро придумал отмазку, чтобы ради развлечения еще больше позлить герцогинь. «И не говорите, Ваше Величество. Я тоже никак не могу забыть тот бой, в котором мы вчера участвовали». «Участвовал король, а не вы» попыталась внести поправку гелаш явно будучи мало осведомленной о деталях происшествия не скажите дрожайшая герцогиня тут же обломал ее герхард княжна бокари отважно билась против разбойников и даже спасла мне жизнь а еще получила в бою рану только и смогла выдавить софия округлив глаза и она ужасно болит закатив глаза самым скорбным видом заявила я «Очень жаль, что мой стон вы приняли за усмешку. Никогда не получала столь ужасную рану. Пуля прошла буквально в полуметре от сердца. Ох, кажется, опять болеть начинает. Извините, дамы, меня ждут неотложные дела», — скороговоркой проговорил Герхард, вскакивая с кресла. Он быстро удалился с такой сморщенной физиономией, что у меня не оставалось никаких сомнений. Сбежал проржаться. Но обе герцогини по-своему начали трактовать такое выражение лица. «Княгиня Бакари!» — набросилась на меня с обвинениями Нее Фуре. «Как вы могли так расстроить короля? Это подло вызывать у него чувство вины за то, что он не уберег вас от раны. Так вы платите за гостеприимство? Это женский обычай такой добиваться цели любыми методами? Учтите, мы тоже можем!» «Несомненно, в Шенской империи не знакомы с правилами приличия», — поддержала ее Гилаш. «Не удивлюсь, если княгиня сама нанесла себе рану, чтобы этот солдафо. Милейший король Герхард, почувствовав вину, затащил ее на свое ложе. Не выйдет! Оно принадлежит более цивилизованным дамам. Хотела, пользуясь случаем, что никого нет сказать этим курицам, на каком шампуре я вертела их цивилизацию, но тут в столовую чуть ли не влетела настороженная тетушка Ирис, так что пришлось прикусить язык. Княгиня, герцогини! обратилась Брана Сабельфо, подозрительно рассматривая нашу троицу. «Чем могу быть полезна?» а вздохнула я, закатив глаза. «Можете. Опять вчерашняя рана дает о себе знать. Зря я все же не послушалась вашего мудрого совета и не осталась в постели. Не будете ли вы так любезны проводить меня до покоев?» «Все непременно, книги не бокари! ответила тетушка Ирис и взяла меня под руку. Уже в коридоре я перестала ломать комедию. Впрочем, как и баронесса. «Госпожа Адель», — поинтересовалась она. «Что приключилось на завтраке?» «Да ничего особенного». После ничего особенного Герхард, извините, выглядел как недоумок, смеясь, а вспоминая какие-то полметра до сердца. Я его в коридоре встретила, но на мой вопрос, что произошло, он лишь отмахнулся и заявил, что в вас пропадает талант очень трагично описывать батальные сцены. А потом снова рассмеялся, оставив меня в одиночестве и недоумении. Поняв, что тут что-то неладное, я и направилась в столовую. Там уже увидела, как вы изображаете себя чуть ли не умирающую, и всему этому должно быть какое-то объяснение. «Действительно, ничего не случилось», — пояснила я, как только мы оказались в моих покоях. Очередная борьба за место бумажной жены развернулась. Ну а эти пресловутые полметра, примерное расстояние от моей ранки до сердца, я преподнесла их так, словно пуля чуть ли не рядом с сердцем прошла. Герхард отлично понял шутку, в отличие от герцогинь. Ну да! согласилась баронесса. «Эти умом не блещут. Мозгов только на хитрость хватает, и чтобы ноги за деньги раздвигать». «За деньги?» — зацепилась я. «Да. Наши шпионы выяснили, что и Эльцика, и Линберика из обедневших, но очень знатных семей. Поэтому на предложение своих королей стать бумажными женами радостно согласились в обмен на приличное вознаграждение». Герцогиня Гелаш ради этого даже помолвку расторгла с не очень богатым аристократом. В отличие от вас, они оказались здесь, чтобы выгодно продать свое тело, а не от безысходности. Ну, это объясняет, почему они ведут себя, пусть и с великосветскими манерами, но все равно как портовые девки, делящие клиента. Тетушка Ирис, сегодня ночью король показал мне бумагу, в которой сказано, что я больше не княгиня. И причина этого тоже объяснил. «Не удержался все — вздохнула Бельфо. «И как думаете дальше жить?» «Ну уж точно не как наши герцогини. Подачки любого рода меня не интересуют. Хочется быть полезной для своей новой родины». «Верное решение, госпожа Адель. Признаюсь, я сама задумывалась над вашим непростым положением. И даже есть определенные идеи, но пока рано о них говорить. Больше хочется услышать ваши мысли». «И они есть». Победно улыбнулась я, поняв, что наконец-то подвела смотрительницу главному. «Извините, если сейчас испорчу вам настроение, напомнив о прошлом. Скажите, вы уверены, что все смерти в королевской семье произошли сами по себе?» «Нет», — после долгого размышления призналась женщина. «Вернее, они произошли не по злому умыслу, а от недосмотра. Хотя вначале и были подозрения, что королеву мать отравили». Но никаких ядов, вызывающих такие симптомы, ни у нас, ни в ближайших странах нет. Даже камышовые гадюки, на которых я по первости грешила, и то непричастны. Но ведь цепочка смертей явно указывает на то, что династию Авары истребляют. Понимаю, о чем вы. Но в жизни случаются и не такие трагические совпадения. Случаются, конечно, не отступала я. Но есть одна закономерность — Во время гибели двух старших братьев Герхарда и Эолы Малиш рядом не находилось свидетелей, способных подтвердить несчастный случай. «Это не так», — возразила баронесса. Роджера, старший брат, утонул на лодке вместе с двумя грибцами, а Эола погибла под завалом, находясь с охраной, которую выделил для нее Герхард. Он никогда не отпускал невесту одну на конные прогулки, К тому же Эола не является членом королевского рода». Получается, что живых свидетелей не осталось. А Эола Малиш, у нее была назначена свадьба с принцем, который теперь является нашим королем, Кем бы мог стать их будущий ребёнок? Ещё одним представителем династии Авара. причем таким, что имел бы все права на трон. «Вы думаете, что первый додумались до такого?» грустно произнесла Ирис. «Нет, госпожа Адель. Только вот в чем проблема». Полное уничтожение Авары никому не выгодно. Больше никто не сможет законно взойти на трон Гербийского королевства. Придется выбирать правителей из второстепенных родов с отголоском крови Авара. Таких насчитывается несколько десятков. Они обязательно начнут войну за власть, и победивший уничтожит остальных претендентов. Понимаете? Выиграет один род, а пострадают все остальные. И никто не знает, кто станет во главе страны. Силы и влияние у всех примерно равны. Слишком большой риск потерять многое. Лучше жить обласканными настоящими королями Авара, чем участвовать в такой авантюре. Подсуетились иные государства и поставили на одного из продавшихся им аристократа? Тут уже вся знать, забыв прошлой амбиции, сплотиться против предателя. Так что правление династии Авара опять предпочтительнее, чем вначале внешние войны против сильного противника, а потом междуусобные за освободившийся трон. Который, кстати, долго ни один аристократический род удержать не сможет, так как будет после победы сильно ослаблен. Власть это не просто амбиции, но и точный расчет. А у нас считать умеют. Допускаю, что это все так, продолжила ягнуть свою линию. Но иногда бывают неучтенные факторы. Тут же Эрих Немаро, например. Он тоже королевской крови. Нет, категорически ответила тетушка Ирис. Во-первых, он бастард. Это полностью исключает его из королевской гонки. Даже если погибнет последний представитель авара, то рождённый от простолюдинки корону надеть не сможет. Думаете, почему, несмотря на всю свою власть, Эрих до сих пор барон? Потому что бастардом нельзя быть выше по титулу. Да и в отряде Герхарда многие заслуживают аристократического звания, так как не раз спасали королю жизнь. Только все ограничивается лишь хорошими деньгами. Один лейтенант стал бароном, так как в нем есть немного знатной крови. И то Герхард с трудом добился присвоения Жерсону Тавусу этого ранга, хотя имеет почти неограниченную власть. К тому же Эрих Немаро очень предан семье. После смерти матери именно королева Ильяна приблизила его ко двору и воспитывала как родного сына. И он помнит об этом. Не просто помнит, а стал лучшим и самым надежным человеком для Герхарда. «Поподробнее можно?» «Ах, Адель!» — в очередной раз вздохнула баронесса. «Кажется, любопытство родилось не до вас, а именно от вас. Ладно, слушайте».